Глава 12. Шаран все сыпал обвинениями в том, что оранские свои сюзеренские обязанности не исполняют, васалов не уберегли, беду на его земле принесли, ущерб причинили. Хватит! Неожиданно резко произнес Илор и прошагал к столу. Хватит этих нелепых обвинений. Шаран Фламир смотрел то на его лицо, то на перья, то на лицо, то на свои перья, инстинкт собственника требовал защитить имущество, ведь если лору тащит перо, оно станет сокровищем, его уже будет не вернуть. А для дракона позволить спереть свое у себя из-под носа, тот еще позор. Тем более у Илора коллекция открытая, он может и подписать, у кого вещичка взята. Я старалась не смотреть под стол, чтобы не привлекать туда внимание. А Элор продолжал гневно требовать. «Не надо делать вид, будто вы не знаете об оскорбительном содержании оперы. Вы это знаете, вы этому потворствуете. И если это продолжится, мы снесем ваши поганые оперы одну за одной». «Это возмутительно», — побагровел Шарон Фламир. «Также мне, как главе ИСБ, очень интересно, с какой это стати культисты не трогают ваши территории». Лор качнулся вперед. Шара нахватил письменные наборы и испуганно притянул к себе. Тавергрин следил за руками Илора. Лор шумно шлепнул ладонями по столешнице. Фламира в сговоре с культом бездны? У Шарана Фламира аж дыхание перехватило. Неподалеку от меня Тавергрин Фламир ощутимо скрипел зубами. Думаю, эти уже готовы к активным действиям против аранских хоть сейчас. Это Шаран задыхался от возмущения, сгребшие перья руки дрожали. Это да мы сами пострадавшие. Да что-то я особых страданий на месте происшествия не заметил, язвительно ответил Илор. Да там. Илор дерзко его перебил предложением: Давайте все сходим и посмотрим, что там за такие страшные разрушения. Во вроде как непобедимой столице, вроде как сильных фламиров. Броней покрылся и наглом стал. Прошипел Шарон. Всегда таким был. Не согласился и глянул на дрожащие, будто раскалившиеся руки шарона, а фламиры измельчали. И повернулся ко мне. Идем, Хален, я слишком пугаю главу какого-то великого рода. Вокруг Тавергрина заполыхал воздух. Едва уловимое давление на лодыжке подсказало, что голем с пером крепче схватился за мою ногу. Подошла ближе к Лору, он же развернулся. «Мы будем оценивать нанесенный ущерб». Похоже, он хотел скорее унести отсюда добычу, чтобы гарантировать ее безопасность. Наверняка собирался воспользоваться моментом телепортации, чтобы метнуться до дворца и припрятать там. Особое удовольствие Илору доставляло, когда хотя бы в первые сутки никто не мог доказать факт кражи. Фламиры переглянулись. Да, давайте оценим ущерб, согласился Шаран Фламир, которому явно требовалось время, чтобы взять себя в лапы и перестать фонтанировать искрами. Ну и за перья он явно переживал. Император поглядывал на Элора Косса, видимо, подозревая в ощипывании перьев фламиров. Уверенно это были противоречивые чувства. С одной стороны, император не любил намеков, а уж тем паче прямых обвинений в вороватости Лора. Но в данном случае, исходя из их предполагаемой цели, такое оскорбление фламиров было бы кстати. Оценим. Подтвердил император и направился к выходу. Я же снова забеспокоилась о телепортации. Мне для нее нужен укромный уголок. И Лор вышел следом за отцом, снова проехавшись по гордости Шарана Фламира, который по статусу должен был выйти вторым. Скромно потупив взор, я стояла возле двери. Воздух вокруг Фламиров был обжигающе горячим, но во мне бушевало не меньшее пламя, и оно не позволило бы меня обидеть». Оказавшись в коридоре, я сжала метку Элора и, и отправила мысленный импульс. Может, лучше полететь на место, сверху оценить разрушение проще. К тому же, если вы так явно полетаете над городом и культ не нападет, это позволит слегка ослабить слухи о том, что культ явился сюда исключительно за оранскими. И Николае Душтар предложил с собой взять для оценки морального воздействия нападения культистов. Так у тебя будет повод телепортироваться, или я могу за ней слетать. Жар собственной кожи не позволил мне ощутить, согрелась в ответ метка и лора или нет, но полететь на место фламерам предложили и сделал это сам император. Он пояснил: заодно проверим, насколько страшный ущерб нанесли старые столицы, а то снизу мне показалось, что разрушения пустяковые. Император раскрыл золотые крылья. Илор предложил. «Я телепортирую на место Николая Душтар, чтобы она проверила, насколько население испугано случившимся». Шаран и Тевергрин испуганно оглянулись на свой дворец. «Да не трогал я ваши перья, не беспокойтесь вы так!» Засмеялся Илор. «Не думал, что вы настолько трусливы». Твергрин и Шаран рявкнули в один голос. «Фламиры ничего не боятся. Мы не трусливы». «Да, я заметил». Хмыкнул Илор и, отступив на шаг, ухватил меня под локоть. «До встречи на месте. Я перенесу менталистку». «Он точно перья уносит». Указал на него Твергрин. Илор закатил глаза. «Да у меня ваших перьев полно. Уже даже красть неинтересно». Фламиры так смотрели на нас, что мне очень хотелось избавиться от перышка в моей штанине. Шарон полетели. Велел император и взмыл в воздух. И тому пришлось распахнуть крылья и присоединиться к нему. Они зависли над нами. Если ты сейчас телепортируешься, прошипел Тевергрин. Значит, ты стащил перья. Что-то вы нервные какие-то покачал головой илор и расправил золотые крылья, демонстративно взмахнув ими. «Мельчают фламиры, мельчают». Он поднялся на несколько метров над землей и с высоты насмешливо смотрел на Тавергина. «Сбегай, проверь, трусишка, а я полетел». Я тоже раскрыла крылья и взлетела. Тавергрин, поколебавшись, последовал за нами. Внизу замелькали крыши, улицы, статуи, толпы существ. Старая столица не выглядела перепуганной. В полете Илор достаточно громко велел. «Хален, доставь к нам Николая Душтар». Завалившись на бок, я полетела в сторону представительства. Голем крепко держался за ногу. В свисте ветра я услышала хлопки крыльев. Резко ушла в сторону, разворачиваясь и притормаживая. Следом за мной летел Тавергрин Фламир. Дожидаться не стала, полетела дальше. От пера надо было избавляться. Я схватила себя за запястье и через метку предупредила Лора о том, что в представительстве встану либо возле драконов на крыльце, либо возле ворот и отвлеку Тавергрина разговором, а голем в это время должен убраться вместе с пером. Когда представительство оказалось в поле зрения, я с облегчением увидела, что двор пуст, и сразу спикировала к входу, предупреждая Илора через метку. Только я приземлилась и прошла несколько шагов, развернулась и уставилась в лицо приземляющегося Тавергрина. Я более слабый дракон, и он уже не мог отвести взгляд от моего Без признания этим своей слабости. Ощутив, что перо покинуло мою штанину и дав голему еще несколько мгновений спрятаться под хвостом каменной статуи дракона, я покорно опустила голову и дождалась, когда пышущий жаром Тевергрин окажется рядом. Страшно не было, перо не засекут, магии во мне достаточно, чтобы сдержать удар. «Как ты смел так дерзко на меня смотреть?» Рычащий Тавергрин подступил ко мне. «Ты кто такой, чтобы бросать мне вызов?» Многоликая активирует драконье воздействие. Снова я усилием воли заставила пластины вибрировать, пробуждая в Тавергрине готовность воспринять, поверить моим словам. «Простите, это случайность». Я еще ниже склонила голову. Я, приземляясь во дворе, «Совершенно не подумал о защите представительства. Я испугался, что на вас мог воздействовать магический купол. Хотел предупредить и взлететь, чтобы вместе с вами пройти сквозь ворота. Но вы уже были так близко. Я посмотрел вам в глаза случайно, растерялся. А потом и вовсе оказалось, что никакого купола нет. Простите мне эту невольную дерзость». Тавергрин рычал, распространяя вокруг запах гаря. Остановив воздействующую вибрацию, я стояла со склоненной головой и убаюкивала мое пламя. «Ладно», – процедил Тивергрин. – «на этот раз прощаю, цени милосердие Фламиров». «Я безмерно благодарен вам за вашу мудрость и понимание. Желаете подождать здесь или войдете со мной?» – спросила я. «И согласитесь ли вы телепортировать Николая Душтар на место?» «Чтобы я таскал вампиров?» — фыркнул Тевергрин. «Простите». Извинилась я еще раз, но я должен был спросить. «Ладно, идем за этой вампирессой недоделанной», — приказал он. Следом за мной он прошел мимо стащенного из его кабинета пера. Я шла впереди, поэтому не стала бороться с приподнявшимися уголками губ. Конечно, лучше находиться подальше, когда Тавергрин и Шаран обнаружат пропажу, но посмотреть на их лица в этот момент хотелось бы. Уверена, некоторое время спустя Элор выложит их перья на самое видное место, особенно то с буквой F. Николаэда Штар с Дорионом чаевничали в гостиной. «Увидев со мной Тавергрина и услышав о том, что ей надо будет отправиться с нами», В имперятина позеленела и начала икать.